Глава десятая. Бродяжник Фродо, Пин и Сэм один за другим вошли в свою темную комнату. Мэри не было. Огонь в камине еле теплился. Только раздув уголь и подкинув несколько поленьев, они заметили, что бродяжник от них не отстал. Он, оказывается, уже сидел в кресле у дверей. «Ого!» — сказал Пин. — Кто это такой? Чего ему надо? — Меня зовут Бродяжником, — отозвался тот. — А друг ваш обещал мне разговор, и надеюсь, что он об этом не забыл. — Да, вы желали потолковать о делах довольно важных, — припомнил Фродо. — Что же это за дела? — Именно довольно важные, — отвечал Бродяжник. — И о цене уговоримся наперед. А какой такой цене? — Не вскидывайтесь. Давайте я скажу вам, что знаю, дам добрый совет, и буду ждать благодарности. — А дорого она нам станет? — спросил Фродо. Он решил, что попал в лапы к вымогателю и мысленно пересчитал захваченные с собой деньги. — Маловато. Да и отдавать жалко. — По карману. Невесело усмехнулся бродяжник, будто угадав расчеты Фрода. Просто-напросто вы берете меня в спутники, и я иду с вами, пока мне это угодно. Еще чего отрезал Фрода, изумленный и встревоженный больше прежнего. Нам не нужен спутник. А был бы нужен, я про него сначала все разузнал бы. Кто он такой, да чем занимается? Так и надо одобрил бродяжник скрестив ноги и усевшись поудобнее. Вы, кажется, приходите в себя, и это явно к лучшему. Хватит уж безрассудства. — Стало быть, я скажу вам, что знаю, а благодарность за вами. А вось не замедлит. — Тогда выкладывайте, что вы там знаете, — потерял терпение Через чур много такого, о чем вам-то лучше не знать, — с прежней усмешкой отозвался бродяжник. «Что же до вас?» Он встал, подошел к двери, быстро раскрыл ее и медленно затворил. Потом снова уселся в кресло. «У меня чуткий слух», — сказал он, понизив голос. «Исчезать я, правда, не умею, но доводилось мне охотиться на самую пугливую дичь и подстерегать ее. Вот и нынче вечером. Стерег я тракт. Лиги за две от западных ворот». Смотрю, едут четыре хоббита дорогую из Волглова лога. Не буду пересказывать, о чем они между собой толковали и как прощались со стариной Бомбадилом. Главное, один хоббит говорит другим. Смотрите же, я теперь никакой не Торбинс. Спросят, так Накрученс". Тут-то мне и стало интересно. Я проводил хоббитов по тракту до ворот и дальше к горцующему пони. Наверное господин Торбинс недаром скрывает свою настоящую фамилию, но я посоветовал бы ему быть еще осторожнее. «Не понимаю, почему фамилия моя здесь кого-то интересует», сердито ответствовал Фродо. «И уж совсем не понимаю, от чего она вас-то интересует. Наверное, господин бродяжник недаром подстерегает и подслушивает, но я посоветовал бы ему не говорить загадками». — Слово за слово, — рассмеялся бродяжник. — Однако загадок нет. Я поджидаю хоббита по имени Фрода Торбинс, и время мое на исходе. Я знаю, что он покинул хоббитанию, скрывая тайну очень важную для меня и моих друзей. Только не хватайтесь за кинжалы. Предупредил он хоббитов, когда Фрода вскочил с места, а Сэм смерил его вызывающим взглядом. — Я сберегу вашу тайну не хуже вас. Оберечь надо. Он подался вперед и с сомнением поглядел на них. «Будьте настороже, следите за каждой тенью», — тихо и твердо сказал он. Черные конники уже побывали в пригорье. Один, говорят, вчера прискакал по неторному, и к вечеру явился и второй. Один с юга, другой с севера. Сидели и молчали. Наконец Фродо сказал Пину и Сэму. Мне бы сразу догадаться. И привратник допытывался. И хозяин поглядывал искоса, видно, что-то прослышал. Не зря ведь он тащил нас в залу. Мы, конечно, тоже хороши. Надо было сидеть в своей комнате, и все тут. — Надо было, — подтвердил бродяжник. — Я бы вам это объяснил, да лавр помешал. Не скандал же устраивать. — А вы думаете, он... — начал было Фродо. — Нет, — — Этого я не думаю, — предугадал вопрос бродяжник. — Просто лавр не любит, когда разные бродяги тревожат почтенных гостей. Фродо смущенно поглядел на него. — И то сказать, чем я с виду лучше колоброда, — сказал бродяжник, вскинув глаза на Фрода и все так же хмуро улыбаясь. — Надеюсь, однако же, что мы еще познакомимся как следует. Тогда ты мне и объяснишь, зачем было исчезать, не кончив песни. Это проделка? Да не проделка, а просто нечаянно, — прервал его Фродо. Положим нечаянно, — согласился бродяжник. То есть не по твоей воле. Но из-за этой нечаянной проделки все вы под угрозой. Кстати, прости мне ты. Это знак доверия. У нас иначе не говорят. Говори, как привык, — сказал Фродо. А что под угрозой, это не новость. Конники давно уж гонятся за мною. — Наоборот, хорошо, что мы разминулись в пригорье. — Зря ты так думаешь, — строго возразил бродяжник. — Они вернутся. Или другие нагрянут. Есть ведь и другие. — Число их мне известно, ибо я знаю, кто они такие. Он помолчал, и глаза его сурово блеснули. — Здесь, в пригорье, как и везде, впрочем, немало дрянных людишек. Бит осинник, например. Видели его сегодня? — О нем идет скверная молва, кто у него только не гостит. Наверняка заметили чернявый такой скривой ухмылкой, липнул к одному южанину с ним и вышел, после твоей нечаянной проделки. Южани мне очень подозрительный, обид осинник, кого угодно за грош продаст, даже и не за грош, а просто потехи ради. Кого это он будет продавать, и причем тут моя, как ты говоришь, проделка. — спросил Фрода по-прежнему, словно не замечая намеков бродяжника. — Вас он будет продавать. И за хорошую цену, — отвечал бродяжник. — Рассказ о нынешнем вечере очень дорого стоит. Поддельным именем никого теперь не обманешь, все яснее ясного. Вас опознают еще до утра. — Довольно объяснений? Берите или не берите меня в провожатой, ваше дело. Землю между Хаббитанией и мглистым хребтом я исходил вдоль и поперек. Я старше, чем вам кажется. Опыт мой пригодится в пути. На тракт вам нельзя. Конники будут следить за ним днем и ночью. Вглужь тоже нельзя. Из пригорья вы, может, и выберетесь. Проедете по солнышку часок-другой, а потом-то что? «Настигнут вас в стороне от дороги, где и на помощь звать некого. Вы знаете, что с вами будет, если они вас нагонят? Берегитесь!» Голос бродяжника изменился. Хоббиты с изумлением увидели, что спокойное лицо его потемнело, а руками он крепко сжал поручни кресла. В комнате было тихо и сумрачно, камин едва теплился. Бродяжник глядел незрячими глазами, Вспоминая что-то давнее, Словно вслушиваясь в ночь. «Так вот», — сказал он, проведя рукой полбу, «Я про ваших преследователей знаю больше, чем вы. Вы их боитесь и правильно. Только самого страшного не понимаете. Надо, чтоб завтра и след ваш простыл. Бродяжник поведет вас неведомыми тропами» если он годится вам в провожатые. Снова надвинулось молчание. Фродо в испуге и сомнении медлил с ответом. Сэм нахмурился, глянул на хозяина, вскочил и выпалил. «С вашего позволения, сударь, я скажу, нет, не годится!» «Бродяжник он на что напирает?» «Берегитесь, мол, и тут я с ним согласен. Только не его ли поберечься для начала-то? Он ведь из глухоманья.» А там слышно, добрые люди не живут. Что-то он про нас хитрым делом вызнал, это ясно. Так поэтому надо брать его в провожатые? Чего доброго заведет он нас, как сам сказал, туда, где и на помощь-то позвать некого? Нет, сударь, как знаете, конечно, а у меня к нему душа не лежит. Пин поерзал было на стуле, но смолчал. Бродяжник, не ответив Сэму, вопросительно посмотрел на Фрода. Тот отвел глаза. «Нет, Сэм, ты, пожалуй, не прав», — медленно выговорил он. «А ты», — он обратился к бродяжнику, — «ты же совсем не такой, как с виду. А зачем притворяешься?» Начал говорить, вроде пригорянин. А теперь и голос другой. «Сэм прав. Как же ты советуешь нам следить за каждой тенью, а сам ждешь, что мы тебе сразу и безоглядно доверимся?» Кто ты на самом деле? Что ты про меня, про мои дела знаешь? Как узнал? Вы, я вижу, и без моих советов на стороже, — усмехнулся бродяжник. Но одно дело осторожность, другое — нерешительность. Без меня вы до раздола не доберетесь. Так что вам волей-неволей придется мне поверить. Жду я от вас, однако, не столько доверия, сколько решимости. На вопросы твои, правда, не на все, готов для пользы дела ответить. Только что в этом толку, раз у вас на готове недоверие? Я отвечу, вы еще спросите, так и до рассвета можно проговорить. Вот что, впрочем, в дверь постучали, и на пороге появился наркис со свечами, а за ним виднелся ноб с ведрами кипятку. Бродяжник незаметно встал и отступил в темный угол. «Пришел пожелать вам доброй ночи», — сказал хозяин, ставя подсвечники на стол. Но по воду не сюда, а в спальне!» Он захлопнул перед ним дверь. «Тут вот какое дело», — продолжал трактирщик смущенно и нерешительно. «Если из-за меня какой вышел вред, уж простите великодушно, сами ведь знаете, одно на другое налезает, а я человек занятой. Видите ли, мне велено было поджидать одного хоббита из Хоббитаний по имени Фрода Торбинс. «Ну и при чем же тут я?» – спросил Фродо. «А, ну да», – закивал трактирщик. «Вы, значит, просто примите к сведению. Мне было сказано, что приедет он под именем Накрученс, и даны, извините, приметы». «Да, и какие же приметы?» – опрометчиво прервал его Фродо. Повыше обычного хоббита плотненький краснощекий торжественно отчеканил наизусть лавр. Пин хмыкнул, Сэм насупился. «Хотя это тебе, лаврик, не приметы», — сказал он мне тогда. «Хоббиты народ похожи, все плотненькие, и все краснощекие, но учти, что все-таки повыше других, рыжеватый и с раздвоенным подбородком, прищур задумчивый, глаза блестящие, глядит прямо. Прошу прощения, но я за его слова не отвечаю, если что не так». «За его слова? А кто это он?» — взволновался Фродо. «Ах ты, батюшки, забыл сказать, да приятель мой Гендельф. Вообще-то он маг, но мы с ним всегда были в дружбе, а теперь вот я даже и не знаю, чего от него ждать. Или все пиво мне сквасит, или вообще меня самого в чурбан превратит. У него это мигом, он на расправу-то скор, может, потом и пожалеет, да ведь сделанного-то не разделаешь». «Так что же вы натворили?» — нетерпеливо спросил Фродо. — О чем бишь я? — задумался трактирщик, щелкнув пальцами. — Ах, ну да, старина в месяца три тому останавливается он у меня в трактире. И вот однажды влетает на ночь, глядя прямо ко мне в комнату. Даже постучать забыл и говорит. — Утром, Лаврик, мы уже не увидимся, я до света уйду. У меня к тебе поручение. — Слушаю, — говорю, — хоть десять. А он мне, ты сможешь отправить с оказией письмо к обитанию? Сможешь передать с кем понадежнее? Уж подыщу кого-нибудь, отвечаю завтра или послезавтра. На послезавтра, говорит, не откладывай, дал мне письмо, написано-то оно проще простого, сказал Лавр Наркис. Он достал письмо из кармана, принял важный вид, ибо очень гордился своей грамотностью, и зачитал по складам. Хабитания, торба на круче, продо, торбинсу. Письмо мне от Гэндальфа. Воскликнул Фродо. Так стало быть настоящая это ваша фамилия Торбинс? спросил трактирщик. Сами ведь знаете, сказал Фродо. Отдавайте ко мне это письмо и объясните, пожалуйста, почему вы его не отправили вовремя. Затем ведь, наверное, и пришли. Долго однако раскачивались. Ваша правда, сударь. Виновата признал бедняга Лавр. И опять же прощения просим, что мне будет от Гэндальфа, прямо страшно и подумать, только я ведь без задней мысли схоронил его по понадежнее до подходящего случая, а случая нет и нет, ну и вылетело оно за хлопотами у меня из головы. Зато уж теперь обо всем постараюсь, я оплошал с меня и спрос, что смогу, только скажите сразу сделаю, да и помимо письма у меня был какой уговор с Гэндальфом. Он мне лавр, тут к тебе явится один мой друг из Хоббитании, а может и не один, назовется накрученцем, лишних вопросов ему не задавай, будет в беде, выручай, не жалей ни сил, ни денег, сам знаешь, за мной не пропадет, вот, значит, и вы, а то рядом ходит. — Этого о чем? — осведомился Фродо. — Да, об этих черных, — объяснил хозяин, понизив голос. — Они ведь спрашивали Торбинса, и хоббитом буду, если по-добру спрашивали, в понедельник заезжали, собаки скулят и воют, гуси голдят и гагочут, жуть какая-то. Честное слово, двое сунулись в двери, сопят, подавая им торбинца, у ноба аж волосы дыбом. Я-то их кое-как спровадил, езжайте, мол, дальше, там вам и торбинцы, и что хотите. А они уехать уехали, но спрашивали вас, слышно, до самого Арчета. Этот, как его, из следопытов, ну, бродяжник-то. Он тоже все про вас спрашивал и прямо рвался сюда, не вам поужинать, не отдохнуть. — Верно говоришь, рвался, — вдруг промолвил бродяжник, выступив из темноты. Изряд «И ты, Лавр, не пустил меня. Тебе же было бы меньше хлопот». «А ты, значит, уж тут как тут. Мячиком подпрыгнул трактирщик. Пролез таки». ты чего тебе надо? Скажи на милость». «Теперь он здесь с моего ведома», — объявил Фродо. «Он пришел предложить свою помощь. Ну, вам, как говорится, виднее», — пожал плечами господин Наркис, окинув бродяжника подозрительным взглядом. «Только я бы на вашем месте со следопытами и с не знаете, не связывался». А с кем прикажешь ему связываться?» — сквозь зубы процедил бродяжник. «С жирным кабатчиком, который и свое-то имя еле помнит, даром, что его день на напролет окликают. Они ведь не могут навечно запереться у тебя в пони, а домой им путь заказан, им надо ехать или идти дальше очень далеко. Или, может, ты сам с ними пойдешь, отобьешься от черных всадников». — Я-то, чтобы я из Пригорья, да ни за какие деньги, до смерти перепугался толстяк, будто ему и правда это предложили. Ну а если вам, господин Накрученцы, в самом деле переждать у меня, какая спешка? Что вообще за Катавасия с этими черными страхолюдами? Откуда они взялись? — Они из Мордора, Лавр, понимаешь? — Из Мордора. В полголоса вымолвил бродяжник. — Ох ты, спаси и сохрани! Побледнел от страха Лавр Наркис. Видно, слово «мордор» тяжело лежало у него на памяти. «Давно у нас в Пригорье хуже ничего не слыхали?» «Услышите еще», — сказал Фродо. «Ну а помочь-то мне вы все-таки согласны?» «Да как же не помочь? Помогу», — шепотливой скороговоркой заверил господин Наркис. «Хоть и не знаю, что толку от меня и таких, как я против... против...» Он запнулся. «Против тьмы с востока» твердо выговорил бродяжник. «Толку немного, Лавр, но уж какой не наесть. Ты, например, можешь бесстрашно оставить у себя на ночь господина Накрученца и не припоминать его настоящее имя». «Еще бы, еще бы!» С видимым испугом, но тем решительнее закивал трактирщик. «Но черные, они-то ведь знают, что я вам не в помощь. Ох, какая правда жалость, что господин Торбинс нынче так себя обнаружил». Про бы то здесь давно уж слышали-переслышали. Ноб и тот, видать, понял, а ведь есть у нас, и которые побыстрее соображают. — Что ж, надо надеяться, всадники, пока мяс не нагрянут, — сказал Фрода. Конечно, конечно, надо надеяться, — поспешно поддакнул Лавр. — Тем более, будь они хоть сто раз призраки, в пони храпом не проберешься, до утра спите спокойно, но про вас слова лишнего не скажет а мы уж всем домом приглядим, чтоб разные страхолюды здесь не шастали». «Только на рассвете, чтобы нас разбудили», — наказал Фродо. «Надо выйти в самую рань, завтра будьте добры в полседьмого». «Дело, заказ есть заказ», — обрадовался трактирщик. «Доброй ночи, господин Торбинс, то есть, простите, Накрученс». «А, да, вот только где же господин Брендизайк?» «Не знаю», — мгновенно встревожившись, отозвался Фродо. «Про мэри они как-то позабыли, а время было позднее». — Гуляет, наверное. Он сказал, что пойдет подышит воздухом. — Да, за вами глаз да глаз, — со вздохом заметил господин Наркис. — Пойду-ка, велю запереть все двери, когда ваш приятель, конечно, вернется. Пусть за этим ноб приглядит. Наконец хозяин покинул их, снова бегло прищурившись на бродяжника и покачав головой. Шаги его в коридоре удалились и стихли. — Ну как, письмо ты будешь читать? — спросил бродяжник. Фродо внимательно рассмотрел печать. Да, печать Гэндальфа, бесспорно. Потом сломал ее. Лист был исписан скорым и четким почерком. Горцующий пони, Пригорье. Равноденствие. Год по летосчислению их обитаний 1418. Друг мой Фродо, Меня настигли дурные вести. Спешу, времени совсем нет. А ты выбирайся побыстрее из торбы. К концу июля, самое позднее, чтобы в Хабитании и духу твоего не было. Вернусь, когда смогу. Запоздаю, нагоню. Если пойдете через Пригорье, оставьте мне весточку. Трактирщику, Наркису, доверять можно. Надеюсь, в дороге встретите моего друга, человек высокий, темноволосый, зовут бродяжником. Он все знает и поможет. Идите к раздолу. Там-то уж наверняка свидимся, а не поспею... Элронд о вас позаботится и скажет, как быть дальше. Тороплюсь, прости. Гэндальф. Да, к слову, не надевай его. Ни в коем случае не надевай. Идите днем. Ночью прячьтесь. Еще к слову. Когда встретите бродяжника, будьте осторожны. Мало ли кто может так назваться. По-настоящему его зовут Арагорн. Древнее золото редко блестит. Древний клинок ярый. Выйдет на битву король-следопыт, Зрелый не значит старый. Позарастают беды быльем, Вспыхнет клинок снова, И короля назовут королем В честь короля иного. И еще к слову. Надеюсь, лавр не замедлит Отослать письмо. Он человек, как человек, Только память у него Дырявое решето. Забудет, суп из него сделаю. Удачи! Г. Фродо прочел письмо про себя, потом отдал его пину и кивнул на Сэма, мол, прочтешь, передай ему. «Да, натворил дел наш голубчик Наркис», — сказал он. «Как бы Гендельф и правда суп из него не сделал, и по делам. Эх, получил бы я письмо вовремя, давно бы уже в раздоле были. Но что же такое с Гендельфом? Он пишет, будто собирается в огонь шагнуть». — А он уже много лет идет сквозь огонь, — сказал бродяжник, напрямик и без колебаний. Фродо обернулся и задумчиво поглядел на него, припомнив еще к слову Гэндальфа. — Почему же ты не сказал мне, что ты его друг? — спросил он. — И дело бы с концом. — Ты думаешь. — Я, положим, сказал бы, но верить мне надо было на слово, а что вам мои слова? — возразил бродяжник. Про письмо я не знал. Да и зачем же я буду -то вам говорить о себе? Сперва с вами надо разобраться. Враг то и дело ставит мне ловушки. Я разобрался и готов вам кое-что объяснить. Однако же надеялся, сказал он со странной улыбкой, что вы доверитесь мне и без особых объяснений. Иногда просто устаешь от враждебности и недоверия. Впрочем, вид у меня, конечно, к дружелюбию не располагает. Это верно, облегченно рассмеялся Пин, дочитавший письмо. Но у нас в хабитании, говорят, перо соколье нутро воронье, а тебе каким же с виду и быть, раз ты недельку другую полежал в засаде. Неделя в засаде это пустяки. Многие годы надо пробродить по глухоманию, чтобы стать похожим на следопыта, сказал бродяжник. Вы таких испытаний не знаете, и хорошо, что не знаете. Пин поверил, но Сэм все еще с недоверием оглядывал бродяжника. — А нам почем знать, что ты и есть тот самый бродяжник, про которого пишет Гэндальф? — спросил он подозрительно. — Ты ведь Гэндальфа и не упомянул бы, если б не письмо. Может, ты вообще подмененный? Прибил настоящего, чтобы нас не незнамо куда заманить. На это что скажешь? — Скажу, что тебя на Микини не проведешь. — ответил бродяжник. «А еще скажу тебе, Сэм Скромби, что если б я убил настоящего бродяжника, то тебя прикончил бы, не сходя с места. Если бы я охотился за кольцом, оно уже сейчас было бы моим». Он встал и словно бы вырос. В глазах его блеснул суровый и властный свет. Он распахнул плащ и положил руку на эфес меча до да то ли незамеченного. Хоббиты боялись шелохнуться. Сэм глядел на бродяжника, Розину Фрод. Не бойтесь, я тот самый бродяжник, — сказал он с неожиданной улыбкой. — Я Арагорн, сын Арахорна. И за вашей жизнью по рукой моя жизнь. Или смерть. Молчание длилось долго. Наконец заговорил Фрода. Я так и знал, что ты друг мне. — До письма, — сказал он. Ну, может, и не знал точно, а все же надеялся. Ты нынче вечером нагнал на меня страху и не один раз. Но это не тот, не ледяной страх. Был бы ты из них, ты бы ласку на показ, а иное про запас. Ну да, — рассмеялся бродяжник. А я про запас не весь что держу, и ласки от меня не видать. Впрочем. Древнее золото редко блестит. — Так это про тебя стихи? — спросил Фродо. «То — То-то я не мог понять, к чему они. — А откуда ты знаешь, что Гендель в тебя упоминает? Ты ведь письма-то не читал? — Да я и не знаю, — ответил он. — Только я и есть Рагорна, стало быть, и стихи обо мне. Бродяжник извлек меч из ножен, и они увидели, что клинок сломан почти у самой рукояти. Толку от него мало. — Правда, Сэм? — улыбаясь, спросил он. — Но близится время, когда он будет заново откован. Сэм промолчал. — Ну что же, — сказал бродяжник, — значит, с Сэмова позволения дело решенное, бродяжник ваш провожатый. Завтра, кстати, нам предстоит нелегкий путь. Даже если мы без помехи выберемся из пригорья, «Все равно вряд ли уйдем незаметно. Постараемся хотя бы, чтобы нас потеряли из виду. Есть отсюда одна другая неведомая тропка, а собьем погоню тогда на заверть». «На заверть?» — недоверчиво спросил Сэм. «Но какую еще заверть?» «Гора такая, к северу от тракта, на полпути к раздолу. Оттуда все видно, вот и оглядимся». Если Гэндальф пойдет за нами следом, он явится туда же, а после заверти еще трудней, еще опасней. — Ты когда видел Гэндальфа последний раз? — спросил Фродо. — Ты знаешь, где он, что с ним? — Нет, не знаю, — сумрачно ответил бродяжник. Весной мы вместе пришли с запада. Много лет берег я предел их обитания, пока он был занят другим. Границы ваши он без охраны почти никогда не оставлял. Последний раз я видел его в начале мая, он сказал, что ваше дело разъяснилось и что вы пойдете к раздолу в конце сентября. Я думал, что он с вами и отправился по своим делам. А напрасно. Наверняка пригодился бы. С тех пор, как мы знакомы, я отревожусь впервые. Мало ли почему нет его самого, но вести какие-то он непременно должен был прислать. А вестей не было. Наконец до меня дошли слухи, что Гэндальф пропал, а по Хаббитании рыщут черные всадники. Это рассказали мне эльфы Гаральда. От них же узнал я, что вы на пути в Забрэндию, и решил покараулить у западного тракта. — Так ты думаешь, это черные всадники задержали Гэндальфа? — спросил Фродо. — Если не они, то разве что сам враг. — Больше задержать его никому не под силу, — сказал бродяжник. — Но не отчаивайся, выше голову. Вы у себя в хабитании толком не знаете, кто такой Гендальф. Вам ведомы лишь его шутки до да веселые затеи. Правда, на этот раз задача у него еще опаснее, чем обычно. — Ой, простите, — вдруг зевнул Пин, — но устал я до смерти. Тревоги и заботы — это пусть уж завтра. А нынче я лягу, а то как бы сидя не уснуть. — Где же несчастный лопух Мэри? «Если придется напоследок разыскивать его в потемках, я ему потом голову оторву». При этих его словах грохнула входная дверь, по коридору прокатился быстрый стук шагов, и в комнату ворвался Мэри, а за ним растерянный ноб. Мэри с трудом перевел дыхание и выпалил. «Я видел их, Фродо, видел, они здесь, черные всадники!» «Черные всадники?» Фродо вскочил. «Где?» «Да здесь же, здесь, в самой деревне!» Я часок посидел у огня, вы не приходили, и пошел гулять. Стоял у фонаря, глядел на звезды, и вдруг меня дрожью проняло. Подкралась какая-то мерзкая жуть, черное пятно продырявило темноту в стороне от фонарей. Появилось и скользнуло куда-то в густую темень. Лошади не было. «Куда скользнуло?» — настороженный и резко спросил бродяжник. Мэри вздрогнул, приметив чужака. «Говори», — сказал Фродо, — «это друг Гэндальфа. Потом объясню». «Вроде бы к тракту», — продолжал Мэри. «Я как раз и решил проследить, только не знал, за кем или зачем. Свернул в проулок и дошел до последнего придорожного дома». «Да ты храбрец», — заметил бродяжник, не без удивления, поглядев на Мэри. Однако это было очень безрассудно. «Ни особой храбрости, ни безрассудства от меня не потребовалось», — возразил Мэри. «Я шел, будто не по своей воле, тянуло и все тут. Куда не знаю, но вдруг...» Я как бы опомнился и услышал почти рядом два голоса. Один шепелявил с каким-то присвистом, а в ответ ему раздавалось невнятное бормотание. Я ничего не разобрал. Ближе подойти не смел, а убежать ноги не слушались. Стою, дрожу. Насилу-то повернулся к ним спиной и хотел было припуститься опрометью, как вдруг сзади надвинулась жуть, и я... упал, наверное. Я его нашел, сударь, — пояснил ноп Господин Наркис выслал меня поискать с фонарем, ну, я сначала к западным воротам, потом к южным. Смотрю, возле самого дома бита осинника, у забора что-то неладно. Вроде двое склонились над третьим, хотят его уволочь. Я караул, и туда подбегаю никого. Только вот господин Бриндизайк лежит, будто уснул прямо на дороге. Я уж его тряс-тряс. На силу-то он оклемался и бормочет дурным шепотом, Я, говорит, ровно утонул и на дне лежу, а сам подвигается. Я туда-сюда, что делать? А он вдруг как вскочит и стрелой в пони. Знай, поспевай за ним. Наверное, все так и было, — сказал Мэри. Я, правда, не помню, что я там нес, хотя сон был страшнее смерти. Впрочем, сна тоже не помню, и на том спасибо. Точно меня куда-то затянули. Едва не затянули, — уточнил бродяжник. В замогильный мрак. Должно быть, всадники оставили где-то своих коней и пробрались в пригорье южными воротами. От осинника они знают все последние новости. Косоглазый южанин тоже наверняка шпион. Веселая у нас будет ночка. — А что? — спросил Мэри. — Нападут на трактир? — Это вряд ли, — сказал бродяжник. Не все еще подоспели, да и не так они действуют. Им нужна глушь и темень, а большой дом, суматоха, огни, куча народа — нет, это им зачем. Путь-то у нас еще долгий, время есть. Сами не нападут, но подручных у них здесь хватит. Одни помогут охотно, другие — от страха, тот же осинник, пяток южан, да и привратник горе. Всадники в понедельник с ним поговорили на моих глазах. Когда отъехали, он был белый, как стена, и колени тряслись. — Стало быть... — Кругом враги, — сказал Фродо. — Что делать? — Спать здесь. По спальням не расходиться. Они уж наверняка проведали, где ваши спальни. Круглые окна на север, почти вровень с землей. Останемся здесь. Окна закроем ставнями, дверь запрем на все засовы. Сейчас мы с Нобом сходим, принесем ваши пожитки. Он отлучился, и Фродо наспех рассказал Мэри обо всем, что произошло за вечер. Когда бродяжник и Ноб вернулись, Мэри... Размышлял над письмом Гендельфа. Значит, так, господа гости, сказал Ноб, я там взворошил ваши постели и положил в каждую по диванному валику, с вашего позволения. Еще бурое, такое шерстяное покрывало подвернул, очень вышло похоже на вашу голову, господин Тор, а, простите, сударь, накрученс! Прибавил он с ухмылкой. В темноте поначалу не отличат, рассмеялся Пин. Ну, а когда разберутся. — Там видно будет, — сказал бродяжник. — Может, до утра как-нибудь продержимся. Они составили заплечные мешки на полу, придвинули кресло к запертой двери и затворили окно. Затворял Фродо и глянул мельком на ясные звезды. За темными склонами пригорья ярко сиял серп. Так хоббиты называют большую медведицу. Он вздохнул. Закрыл тяжелые внутренние ставни и задернул занавеси. Бродяжник разжег в камине большое пламя и задул свечи. Хоббиты улеглись на полу ногами к огню, а бродяжник уселся в кресле у дверей. Почти не разговаривали. Один Мэри приставал с расспросами. — Корова вдруг взвелась! — хихикнул он, заворачиваясь в одеяло. — Ну, Фрода, ты уж если что выкинешь, так держись. Ах, меня там не было! — Ничего, зато местные будут лет сто поминать твою шутку. — Это будь уверен, — сказал бродяжник. Затем все примолкли, и хоббиты уснули один за другим.